Глава четвёртая. Жар плавил кости. Я никак не могла очнуться, вынырнуть из вязкого болота, явно навязанного мне кем-то искусственного сна. Казалось, ещё секунды, я смогу выплыть на поверхность, которая желанно маячила рядом, манила меня, поблёскивая отблесками ясного сознания. Но нет. Меня снова затягивало вниз, в тягучую, плотную трясину забвения. Я ныряла туда и обратно бесконечное количество раз, но мне никак не удавалось прийти в себя. Жарко, безумно жарко. Духота не давала мне дышать, но я продолжала жадно хватать пересохшим ртом горячий воздух. Отравленный медикаментами мозг отказывался отторгать яд беспамятства, который блокировал мне возможность прийти в себя. Я открывала опухшие тяжёлые веки, затуманенным взором глядя в потолок, и снова прикрывала глаза падая назад в липкую бездну синтетического полусна пугающее ощущение дежавю оплетало воспалённое сознание ощутимое похлопывание по горячим щекам вновь ненадолго вернули меня в реальность и я разлепила веки и снова уставилась покрасневшими глазами в потолок почувствовав как кто-то слегка приподнял мою голову и в пересохший рот полилась прохладная жизненно необходимая вода Но я не могла сделать глоток, и горло просто отказывалось принимать жидкость. Распухший язык мешал ее проникновению, поэтому она потекла по моим щекам, не принятая отравленным препаратами организмом. Перестарались. Сквозь пелену бесчувствия доносились слова, но я не могла осознать их смысл. Слышала, но не понимала. Лица коснулась влажная прохладная рука, смоченная водой. Мокрые пальцы провели по разгоряченному лбу, и я сипло-застонала. Губы вновь смочили, и в этот раз талика воды попала мне в горло, с болью прорвавшись внутрь. Глоток, казалось, разодрал мне сохшиеся обезвоженные внутренности. Сделав один, я с жадностью потянулась потрескавшимися до крови губами к источнику за вторым. С ненасытностью умирающего, инстинктивно боясь потерять жизненно важную для измученного жажды организма жидкость. Вот так. Не торопись. Я не слышала слов, все силы отдавая на борьбу с жаром, терзавшим мое тело. Внутренности горели огнем. Горячая густая кровь медленно текла по венам, подобно лаве, выжигая все живое, встречающееся на пути, оставляя после себя лишь обугленные куски плоти и пепел. «Необходимо срочно сбросить температуру. Умрет». Может, и не было всех этих разговоров, звучавших совсем рядом, а это лишь злые, изощрённые игры моего больного сознания. Но я чувствовала раздражённой кожей, как меня приподнимают, переворачивают, протирают. Периодически полностью теряя сознание и вновь выныривая из ада бессознательности, глядя в никуда расфокусированным взглядом. Легче. Становилось легче.